Глава десятая «Ты веришь этому мерзкому посланнику? Как вообще можно вести переговоры с врагами, убившими твою родню?» Мне пришлось поведать дяде о посланнике советника Чингиса. Вернее, рассказал я ему только часть полученной информации. Но хватило и этого. бурча не мог мыслить глобально, хотя был неплохим тактиком. Вот и сейчас, сидя в моей юрте, Он начал возмущаться, забыв о том, что я не просто воин, а глава немалой орды. А ведь людей ко мне прибилось немало. Покидая Герат, который мы сбагрили на руки новому наместнику, трудно было предположить, что столько людей двинется в путь. Вернее, нам было известно их количество заранее, что вызвало немалую панику у обозников и гуслии. Ведь это потребовало срочно решать вопрос с дополнительным транспортом. Но само количество желающих, решивших отправиться в неизвестность, удивило. И ладно, когда речь шла о женщинах и девицах, к коим прикипели мои воины. Здесь дело житейское, и бабы прекрасно понимают опасность оставаться в пылающей провинции. Потому многие бабы решили рискнуть и покинуть родные края. Отступление монголов еще не является причиной установления мира в восточном Хорасане. Здесь хватает различных беков, эмиров и прочих феодалов, считающих власть Харезма враждебной. А так как большая часть армии вынуждена воевать севернее Амударьи, то в тылу еще долго будет неспокойно. А кроме того, есть делейский султанат, где пока идет гражданская война. Но по ее окончании, Новый правитель вспомнит об ослабленной, но некогда богатой земле. Плюс не надо сбрасывать со счетов государства раджпутов, накапливающих силы и не вмешивавшихся в войну монголов и мусульман. Кстати, индусы весьма перспективные союзники, но до них от Дона слишком далеко. Поэтому мне придется согласовывать свою будущую политику с харизмийцами, которые являются оптимальными союзниками. Да, государству куманов быть, если меня не убьют в ближайшее время. Это стало понятно уже в Мешхеде, где нас ждали люди-тагурмыша, охранявшие добычу, захваченную в прошлогоднем рейде. Наш сотник не терял времени даром и провел неплохую агитационную кампанию, присоединив к орде сотню воинов и нескольких мастеров с семьями. А ведь есть и база в Боджнурде, где людей еще больше. По последним донесениям видно, что дела там не очень из-за претензий харизмийцев к моим христианам, ведь сержант продолжал тренировать пехоту, а остальные франки живут обычной жизнью, совершая чудовищный грех, по мнению местных властей. Проклятые наверцы не платят жизнью, пока людей спасала грамота, выданная мне джелалом, но жалует царь, да не жалует псарь. Ведь надо учитывать, что армия Шаха постепенно перемещается на восток, а это чревато дополнительными конфликтами. Поэтому надо срочно двигаться к базе. Разделять караван нельзя. Без хорошей охраны его ограбят наши же союзники. Поэтому в Боджнурт ушло три десятка всадников для поддержки. Мы же отдохнули и выехали следом. Это еще хорошо, что Гуслия при помощи мастеров Усовершенствовал местные арбы и построил несколько десятков вполне приличных телег. Я мечтал о классических фургонах американских переселенцев, но пока это было фантастикой. В Мешхеде мы оставили часть людей, которые попросили помочь им доехать до города. Сюда же решили переселиться некоторые женщины, неплохо разбогатевшие на моих воинах. А вот Нушин предпочла остаться в Герате. Новый наместник оказался каким-то ее дальним родственником. Плюс девица развернула нехилую такую движуху под моей крышей и мной же направляемая. Почему не дать хорошему человеку несколько советов по промышленным и торговым делам? Ведь персиянка это заслужила. Речь не только о бурном сексе, которым меня одаривали при первой возможности. Нельзя забывать и об уюте и комфорте, которые создала деятельная девица. Если у нее все получится, то на Востоке появится одна из первых дамочек-олигархов. Уж очень Нушин понравились мои истории про финансовые корпорации и торговые империи. Отряд верных людей, и не только силовиков, она начала собирать чуть ли не через две недели после захвата Герата. А уже через три месяца была создана, пусть слабая, Но вполне дееспособная организация. Интересы вдовы распространялись как на торговую с ремеслами, так и на сельское хозяйство. Основной упор Нушин, конечно, делала на финансы, ибо с товаром можно прогореть, а долговая расписка купца или мастера останется у нее. Да и просто звонкая монета решает любые вопросы. Но и продовольственным делам мадам решила уделить самое пристальное внимание только ее больше интересовали мельницы и элеваторы. Заодно я попросил Гусейна построить экспериментальные образцы, доставшиеся ушлой персиянке. Расставание у нас получилось бурным, но немного грустным. Я же не дурак и понял, что она ждет ребенка. Но на все мои предложения переехать в более безопасное место получил вежливый отказ. Кстати, многие наши парни тоже оставляли свой генофонд в Герате и его окрестностях. Думаю, лет через 700 местные жители, скорее всего, они будут называться не афганцы, а как-то иначе, станут рассказывать про далеких предков, пришедших с армией Македонского. Ого! Лучше же выводить родословную от греков, чем от лихих кочевников из Донских степей. А рыжих, русоволосых и светлоглазых парней в моем войске хватало. С другой стороны, завтра могут вернуться монголы или город-паразит-чума, повернув историю в другом направлении. Главное, аборигены спокойно относятся к возможным трудностям и будущему вообще. На все воля Божья, вернее Аллаха в их случае». После долгого перехода мы достигли Боджнурда, где встали лагерем за городом. Пока народ готовился к новому рывку, я занимался административными вопросами и решил поделиться с дядей дальнейшими планами. А они были простыми. Нужно встретиться с рядом вождей кимаков, ибо промедление недопустимо. Агенты монголов давно обосновались среди восточной ветви кипчаков, сбивая с панталыку наиболее жадных, и доверчивых глав родов. А вот знать поумнее давно следила за войной на Востоке, и для нее не было секретом, что Чингис уничтожал племенную аристократию покоренных и присоединившихся народов. Даже кора Китаи, добровольно влившиеся в его империю, не избежали этой участи. Тем более странно наблюдать за наличием поклонников монголов среди половцев, ведь на Яек и Ямбулук Бежало немало остатков разгромленных племен с Востока. Кстати, этой публикой тоже надо заняться. Никто не отменял правила что враг моего врага – мой друг. Нам с потомками Чингиса все равно не разойтись мирно. Так почему не усилить свое будущее государство воинами, которым некуда отступать? Бурче же подобное понять не способен, либо просто вредничает, упорствуя в ретроградстве. Почему-то мало кто пытается здраво осмыслить происходящее вокруг. И ладно, когда подобное касается обычных воинов, но правители, вожди и кошевые, например, Джилал, вместо укрепления своих позиций на западе Персии и за развязал сразу несколько войн, поссорившись с потенциальными союзниками. Русские князья и половецкие ханы, потерпев сокрушительное поражение на Калке, немного выдохнули, и принялись за прежние междуусобицы. Такое ощущение, что опасность, ползущую с востока, всерьез воспринимают только волжские булгары, несколько сбежавших от Чингиса племен, и ваш покорный слуга. Здесь надо бить в колокола, забыть про старые обиды, создавать новые союзы и контратаковать врага, пока он занимается перегруппировкой сил. Только правители ведут себя, будто инфантилы или туповатые подростки, распираемые гормонами. «Переговоры будут с врагами монголов», — отвечаю на пассаж дяди. «Смерть сестры я не забыл и не простил. Но какой смысл сейчас заниматься местью и тратить на это силы, если завтра куманы превратятся в рабов, а всех наших ханов с родней просто убьют? Тех, кто участвовал в убийстве девочек, мы казнили». Голову человека, приказавшего похитить Шамал и Андрону, передали наши временные союзники. Главным виновным в ее смерти является Чингис и его род. Вот с беглецами мы и будем сражаться до полного уничтожения нас или врагов. Дядя хотел снова возразить и начать очередной круг бессмысленного спора, когда откинулся полок юрты, а в проеме появилась голова Бузлара. Едут! «Им осталось не более двух тысяч локтей», — произнес псевдоконюх и замер в ожидании приказа. «Пусть женщины начинают накрывать на стол в главном шатре. горячая думаю, понадобится через час, но им виднее. Я выхожу». Поднимаюсь с ковра и разминаю немного затекшее тело. «Мне сейчас не до бурче. К нам пожаловал гость, от которого зависит моя дальнейшая судьба». Вернее, он может повлиять на наше общее дело. Проблем в том, чтобы отбиться и уйти в степь, я не вижу. А вот увести с собой захваченный хабар и рекрутированных людей нам могут помешать. Тем самым мои замыслы будут отброшены на пару лет назад. В политике нет такого чувства, как благодарность. Зато есть объективная реальность. Если вчера мы были верными союзниками Харезм шаха и помогли ему освободить огромные территории, то сегодня никто не мешает ему нас ограбить или убить. Просто подобное деяние вписывается в существующие политические расклады. Радует, что меня не вызвали в ставку Джилала, расположившегося в Табризе. К нам недавно прискакал гонец и объявил, что надо ждать визита брата правителя Харезма. Хотя мы могли спокойно двигаться ему навстречу. Но здесь не наша земля, и надо соблюдать местные законы. Мы просто выдвинули передовой дозор, дабы вовремя узнать о прибытии Гияс Аддина Мангуберди. Странно, но отряд принца был весьма скромен. Понятно, что не обошлось без сопровождения в лице знатных воинов и их свиты, но общее количество гостей не превышало трех сотен. При этом большая часть отряда сразу отправилась в город, куда их повели люди-наместника. А самые высокопоставленные персонажи посетили наш скромный лагерь. Это я так шучу, с трудом сдерживая улыбку, наблюдая удивление Гияса и его людей. На самом деле стан куманов какой угодно, но не скромный. А чего вы хотите? Мои люди за несколько дней выстроили не просто каструм а целый оборонительный рубеж с ловушками, редутами и прочими валами Трояна. Утрирую, но фортификация получилась внушительная. Думаю, она лучше даже оборонительных укреплений Герата, где харизмейцы намучились бы без одного симпатичного попаданца. После положенных приветствий Геяс сразу перешел к делу. Его немного расфуфыренная свита отправилась к двум навесам, где обычно обедают мои люди. А сам принц в сопровождении Ясберды и двух явно опытных воинов проследовал в мою юрту. От обеда и прочих церемоний он сразу отказался, только попросил воды для умывания. И вот мы через 10 минут присели за невысоким столиком. Присутствующие мусульмане сделали ритуальный жест омовения, который я, Бурче и Тамызак проигнорировали. Не понимаю подобных ритуалов как и необходимости креститься на иконы при входе в дом у православных. Жизнь прекрасна, без лишних обрядов. Зачем ее усложнять? Верить в Бога можно и не выставляя процесс на публику. Признаюсь честно, что в ставке моего брата очень разное отношение к твоей деятельности, кошевой. Или правильнее называть тебя ханом. Принц дружелюбно улыбнулся, только его глаза остались холодными. При всех твоих подвигах и помощи людям не понравилось, что вы ведете себя будто завоеватели. Твои люди захватили столько продовольствия, что им год можно кормить пять тысяч воинов. Я уж молчу про иные ценности и хороших мастеров, захваченных тобой. Скажем так, не очень дипломатичное начало. Но я с берды незаметно подмигнул мне, и стало понятно, что в словах Гияса нет угрозы. Харизмейцы просто должны пометить территорию, дабы показать, кто здесь хозяин. Не многовато ли добыча, Алтан? В освобождении Хорасана велика заслуга моих воинов. К тому же за каждый дирхем или рулон шелка мы заплатили собственной кровью. Решаю особо не слова блудить и называть вещи своими именами. Что касается добычи, то мы соблюдаем изначальные договоренности и передали шаху его долю. И людей никто не заставляет. Все идут за нами добровольно. Только часть христиан хочет при нашей помощи достичь Крыма и уплыть в свои земли. А остальных никто не держит насильно. Можете послать своих людей и расспросить любого человека. Подобное поведение в хорезме не одобряется. Вернее, родовая верхушка туркмен может вести себя достаточно независимо. Но даже таким талантливым людям, как Тимур Малик, Всегда напомнят, что они просто грязь под ногами правителя, чьи сапоги надо лобызать, встав на колени. Сейчас стало попроще, но восточные заморочки никто не отменял. Я же плевать хотел на местный церемониал, чем раздражал окружение джелала. Это мне по секрету рассказывал Гызыл, когда я угостил его вином. Забавно, но местные мусульмане, вернее верхушка, и образованная часть их общества, бухают похлеще моих парней. Степняки, кроме воды и кумыса, другие напитки особо не употребляют, разве что шаман иногда заварит себе грибов или опиума, что я ему категорически запретил, приказав бухать аккуратно и не вводить людей в искушение. Кстати, брат Хорезм Шаха, тот еще грешник. По словам моей разведки, гияз не чурается запретных напитков, и любит танцовщиц, которым уделяет немало времени. Может, потому желал ему и доверяет, так как мой сегодняшний гость напрочь лишен политических амбиций, предпочитая весело проводить жизнь. Почему бы не сделать беседу более мирной, а то разговор пошел по негативному руслу. Судя по лицам воинов, не хочу безосновательно называть их порочными, они предпочитают не только воду или кумыс. Тут ваши мастера помогли мне в изготовлении необычной араки, произношу загадочным полушепотом. Я с берды же, услышав про напиток, громко сглотнул. Мы настояли продукт на гранате, персики, тутовнике, урюке и финиках. Предлагаю отведать напитка перед пиром. Говорят, что это самое лучшее средство от болезни и усталости. Гости еще обдумывали, как бы повежливее отказаться, когда я позвал Бузлара. Глава моей разведки тут же заскочил в юрту и принес два небольших кувшина. Далее парень метнулся за пиалами, куда начал наливать наш самогон. Густой и пьянящий запах заполнил юрту. Глаза Бурче и язберды заблестели от предвкушения, да и остальные воины особо не морщились. — За дружбу! — произношу тост под недоуменным взглядом присутствующих Я опрокидываю емкость с самогоном. Ух, хорошо пошла, только крепковато. Но надо держать марку, поэтому я только аккуратно выдохнул. Двух старых алкоголиков уговаривать не нужно. Впрочем, принц товарищи от них не отставал. — Шайтан! — только и смог воскликнуть Гияз, напоминая рыбу, выброшенную на берег. Когда он отдышался и вытер проступившие слезы, то сразу произнес, «Это что за иблисов шербет? Алтан, ты же не собираешься нас отравить?» Судя по лицам его сопровождения, им подобная отрава пришлась по вкусу. «Как бы мне их не споить? Самогон с непривычки — штука коварная». Араку сварил местный мастер Абу Аль-Бухари. Я только немного подсказал ему, что не мешает настоять продукт на персике или туте, отвечаю с улыбкой. Может, отведаем другого вкуса? "Стой!" воскликнул принц под недовольные взгляды туркмен. "Мне надо донести до тебя послание брата, а затем можно и выпить твоего харамного шарбета". Делаю максимально внимательное выражение лица и смотрю на Гияса. "Мой царственный брат решил одарить тебя своими милостями". Вся добыча, захваченная в бою, принадлежит твоим людям. То же самое касается людей, которые добровольно решили последовать в северные степи, немного пафосно произнес принц. Следующим летом к вам прибудет посольство великого Хорезма. Надеюсь, к тому времени ты уже станешь правителем, Алтан. А вот последнее прозвучало обидно. Только сам факт посольства подразумевает, что меня считают полноценным игроком в местных политических раскладах. Неравным, но сие неважно Плюс нам дают спокойно уйти, что еще важнее. Через два года ты должен быть готов к совместному выступлению против монголов. Мой брат верит, что ты справишься и подготовишь сильное войско. К тому времени наша армия очистит Мавераннахар от захватчиков и перейдет на северный берег Сардарьи. Далее нам надо действовать вместе. Только не жди очень большой помощи. У Харезма слишком много врагов на Западе и Востоке. Но мы отвлечем на себя немалые силы варваров. Им придется воевать сразу с двумя войсками. И многое будет зависеть от тебя. Произнеся эту пафосную речь, Гияс вопросительно посмотрел на меня. В принципе, расклад весьма интересный. Я о таком и не мечтал. Поэтому изображаю максимально довольную улыбку. Думаю, войска харизмийцев за год очистят между о Амударьи и Сырдарьи, вернув свои исконные земли. Понятно, что некогда цветущий край в руинах, а большая часть его населения уничтожена. Но сейчас у желало есть грамотный план, вернее, у его лучшего полководца и управленца, которых я не слабо так накачал правильной информацией. Речь о Тимуре и Гызыле, конечно. С обоими пришлось немало поработать на предмет правильной войны с опорой на базы снабжения. Кстати, для Джилала у меня есть целый реферат с анализом политико-экономической ситуации в регионе, возможных действий врага и планов на кампанию 1228 года. Думаю, мне хватит двух лет, чтобы подготовиться. Насколько я помню уроки истории... Монголы начнут экспансию на Русь с захвата устья Волги и атаки на Булгар. В истории моего мира харизмийцы не смогли оказать нормального сопротивления. Но само повторное завоевание Ирана потомки Чингиса смогли осуществить гораздо позже. У них просто не было значительных сил. Да и сейчас Джалалу противостоит достаточно грамотный наместник, назначенный Чагатаем, убывшим на Курултай но при новых вводных хорезмийцы должны справиться за год. «Это мои мысли о происходящем в и окружающих землях», передаю солидный свиток принцу. Мои слова на персидский перевел и записал уважаемый ученый Гуссейн Гуслея. «Хочу верить, что взгляд со стороны поможет великому шаху быстрее навести порядок в своих землях. Вы правильно сказали, что враг у нас один», и противостоять ему надо вместе. Что касается северных степей, то скоро они станут моими. Другого просто не может быть. От подобной наглости народ заржал, но вот Гияс точно серьезно отнесся к моим словам. Бурче же бросил на меня недовольный взгляд. Он-то прекрасно понимал, что без жестокой резни куманы единого хана не утвердят. Пока же предлагаю попробовать Араку с другим вкусом и перейти к праздничному столу. Заметив разочарованную гримасу на лице Ясберды, уточняю. Конечно, наш дорогой принц Гияс Ад-Дин и его лучшие люди получат несколько кувшинов этого божественного напитка. В общем, окончание встречи прошло в теплой и дружеской атмосфере.